Яночка с Павликом остановились у лодок, внимательно наблюдая за рыбаками, вытаскивающими камбалу, застрявшую в ячейках сетей. Рыбу бросали в ящики, которые по мере наполнения уносили к баракам на вершине дюны. Интенсивный запах рыбы пропитал все вокруг, а у подножия дюны, чуть прикрытые песком, остатки рваных сетей, застрявшей в ней протухшей рыбой, издавали такую вонь! что дышать было невозможно. Вот почему Яночка с Павликом не стали останавливаться в этом месте, хотя очень хотелось знать, что там еще зарыто. Яночка сразу же принялась карабкаться наверх к баракам. А Павлик вернулся на берег к лодкам. «Все узнал», — заявил он сестре, когда они продолжили свой путь. «Теперь и сам мог бы ловить рыбу. Они выходят в море вечером и ставят сети. Рыба ночью попадает в них. А утром рыбаки опять выходят в море и вытаскивают сети с рыбой. Сейчас они их расправят и аккуратненько сложат. А вообще-то они предпочитают ловить сельдь. Сельдь, говорят, легче из сети вытряхивать, чем камбалу. «У них флажки, видела?» «Видела», – подтвердила сестра. «А для чего они?» Чтобы сети различать и издали увидеть, где сеть опущена». А по низу сеть грузики прикрепляют. А это для чего? Чтоб сеть не плескалась на поверхности, а до самого дна доставала. А то рыба по низу прошмыгнет. А ты что видела у бараков? Рыбторг приехал, доложила девочка. Большая такая машина. Рыбу взвешивают и сразу грузят. Слышала, как говорили, иногда приезжают за рыбой на телегах, забирают улов прямо из лодок. А здесь большой скандал намечается. С чего ты взяла? А там какой-то важный человек приехал. Знаю, боцман. А ты откуда знаешь? Рыбаки говорили. О, глядите, говорили. Сам боцман заявился. С чего бы это? Не очень хорошо они об этом боцмане отзывались. Яночка кивнула. Все правильно. Там наверху он тоже не понравился. Сказал, приедет министр... Так они пусть хоть в лепёшку разобьются, а порядок наведут. «Какой порядок?» – не понял Павлик. «Пляж подмести, что ли?» «Да всё из-за этой вони. Видел, там внизу целая свалка. Теперь я знаю, треска протухла. В шторм разорвала сети. Рыбаки не знали, что с ними делать. Ну, и закопали вместе с рыбой в песке. А теперь ветром песок поздувало. Никому не хочется браться за это». «Ничего удивительного!» А он твердит одно. Раз министр, так пусть хоть в лепешку. Я тебе уже говорила. А они что? А они в ответ одно. Нет у них времени пустяками заниматься. А если министр так любит порядок, так пусть он сам убирает. Вот я и думаю. Большой скандал назревает. Павлик согласился с мнением сестры. Раз министр, скандал обязательно будет. Только бы его не прозевать. Смотри. Он туда многие сворачивают. Наверное, проход в дюнах. Пляж у порта был почти безлюдным. Страшная вонь отпугивала отдыхающих. Дальше, за портом, пляж тоже был пустым. И только пройдя несколько сот метров, дети опять увидели на пляже скопление загорающих. Как они и предполагали, здесь и в самом деле находился проход в дюнах и люди тесно расположились на небольшом участке хорошего песка. «Эти из нашей базы отдыха», – подойдя ближе, сказала Яночка. «Почему ты так решила?» «Узнала некоторых, когда мы с папой утром приезжали в столовую за завтраком. Вон того рыжего я запомнила, видишь?» «Ну и ладно, уходим в лес». Яночка направилась было вслед за братом в довольно широкий проход между двумя прибрежными дюнами, но вдруг остановилась и тихоненько вскрикнула. «Погоди!» «Что случилось?» – обернулся мальчик. «Хабр, гляди!» До сих пор хабр благовоспитанно трусил по песочку рядом с хозяевами, как вдруг поведение собаки резко изменилось. Остановившись и опустив нос к песку, Пёс принялся бегать туда-сюда по пляжу, принюхиваясь к многочисленным следам. Потом, подняв нос, понюхал воздух и, наконец, уткнувшись носом в песок, целеустремленно двинулся по какому-то ему одному непонятному следу. Дети внимательно наблюдали за собакой. На надувном матрасе сидел рыжий мужчина довольно плотного телосложения и наблюдал за неудачными попытками какой-то пани в море забраться на матрас. Стоя по коленам в воде, толстая и обгоревшая на солнце до малинового цвета женщина хотела, по всей видимости, отплыть на своем матрасе подальше и покачаться на легких волнах. Но бедняжке никак не удавалось влезть на матрас. Тогда малиновая толстушка отошла от берега, немного подальше, полагая, что так легче будет справиться с непокорным матрасом. Увы, все ее попытки кончались неудачно. С трудом взгромоздившись на матрас с одной стороны, она тут же скатывалась с другой. Захватывающее зрелище настолько поглотило внимание Рыжего, что он и не замечал ничего вокруг. Не заметил и собаки, которая приближалась к нему как-то странно, словно осторожно подкрадываясь. Каждый раз, когда малиновая пани соскальзывала в воду, рыжий подпрыгивал на своем матрасе и хохотал во все горло. Со все растущим удивлением наблюдали за поведением собаки и ее хозяева. Хабр подкрадывался к лежащим рядом с матрасом, ботинкам и одежде рыжего и принялся с поразительным усердием обнюхивать ботинки. Мало того, он даже сунул мозг в один из них, откатив его немного в сторону по песку. Видимо, окончательно утвердившись в своих предположениях, хабр оглянулся на Яночку и, немного отступая, очень довольный собой, победно застыл в классической стойке на зверя. Что ж такое? Чуть ли не с отчаянием прошептал Павлик. Что он хочет нам сказать? Яночка не знала, что и подумать. Ясное дело, Хабры хочет сообщить мне что-то важное. Пёс сделал открытие. Вон какой довольный и гордый. А они его не понимают. Причем здесь этот рыжий? Почему на всем пляже собака выбрала именно его? Не знаю, прошептала девочка в ответ. Может, он когда-то с ним встречался? Хабрик, иди сюда, дорогой. Оставь этого рыжего попрыгуна в покое. Как? Как ты его назвала? Рассмеялся Павлик. Попрыгун, видишь? Распрыгался. Хабр, давай пока его оставим. Хорошая, умная собачка. Мы поняли, этот человек что-то сделал. Назовем его Попрыгуном. Запомни, Попрыгун. А пока пойдем в лес. Тут Хабр неожиданно... Коротко пролаял, что с ним случалось очень редко. И так же неожиданно откуда-то из соседнего Грайдола выскочил маленький черный пуделек и закатился в пронзительном самозабвенном лае. Рыжий попрыгун рассеянно оглянулся на него и опять повернулся к морю. Хабра он не заметил. А Яночка, сама не зная почему, очень порадовалась этому обстоятельству. За Хабра порадовалась. «Пошли отсюда!» торопила она остальных, «пока не знаю, в чем дело, поэтому на всякий случай не стоит показываться ему на глаза». А Павлик изменил вдруг свое мнение относительно первоначального маршрута и предложил продолжать путь по берегу моря. А потом они найдут другой проход в дюнах и обратно вернутся лесной дорогой. Яночка не стала возражать, ведь они уже знают окрестности кемпинга, сейчас им нечего там делать» а вот территорию за ним имеет смысл обследовать. «А по дороге искупаемся», – дополнила она план брата. «Жарко сегодня». Прошло не меньше часа форсированного марша, когда Павлик нарушил молчание. «Взбираться на дюны строго запрещается», – процитировал он словно до самого себя, причем в его голосе слышалось разочарование. Яночка немного сбавила шаг. «Интересно, как обозначается государственная граница?» Тоже, словно разговаривая сама с собой, спросила она. Павлик молча шагал дальше. «Эй, на границе есть что-нибудь?» С беспокойством обратилась Яночка к брату. «Контрольно-пропускной пункт», — угрюмо отозвался брат. Но в этих местах вряд ли его построили. А что? А то, что, мне кажется, мы уже давно топаем по Советскому Союзу. Ведь по ту сторону границы находится Советский Союз, и в данный момент мы с тобой приближаемся к Ленинграду. Павлику явно не понравились слова сестры. Недовольно, пожав плечами, он тоже снизил темп ходьбы. Лично он придерживался мнения, что Советский Союз уже остался позади, а они с сестрой, не заметив Владивостока, вот-вот выйдут на берега Тихого океана. Хотя, с другой стороны, сыпучий песок, по которому так трудно было идти, и нещадно палящее солнце, скорее уж напоминали Сахару. Так что и неизвестно, где же они находятся в настоящий момент. Ясно только одно – Они обошли полмира, не имея возможности покинуть пляж. Возможность покинуть пляж была, да они ею не воспользовались, просто не заметили очередного прохода в дюнах, увлекшись медузами. Как раз тот участок пляжа, где находился проход, они шли спиной к дюнам, все внимание посвятив медузам, внезапно появившимся и в море, и выброшенным на берег. А потом напрасно искали проход, его больше не было. Сверток с едой вдруг показался очень тяжелым, и брат с сестрой съели кусок хлеба, намазанный маслом. Хабр без возражений съел второй. Остальной хлеб предназначался кабанам, и его следовало донести до цели неприкосновенным. Вместо воды съели помидоры, потом выкупались, отдохнули. И опять двинулись вперед. Когда, наконец, путь им преградила сетка, а табличка на столбе у самой воды информировала «Государственная граница, проход запрещен», они почувствовали, что совсем выбились из сил. Точно такая же таблица с такой же строгой надписью была на их пути у подножия дюны. Да они ее не заметили, так как шли, по самой кромке пляжа. Идти по мокрому, утрамбованному волнами песку было легче, чем по сухому. И вот теперь брат с сестрой стояли, тупо уставившись на неожиданную надпись, не зная, что предпринять. Инициативу взял на себя Павлик. «Ну, знаете, – не негодующий произнес мальчик, – если и здесь не найдется прохода, полезу на дюну и плевать мне на их строгие запреты». Но тут Яночка заметила долгожданный проход и ткнула брата локтём в бок, не дав ему закончить. «Есть!» – радостно крикнула девочка. «Есть проход! Смотри, какой широкий! На автобусе можно проехать!» И в самом деле перед сеткой оказался проход через дюны. Очень удобный, широкий, покрытый отпечатками множества следов. Вот она, реальная возможность пройти в лес и вернуться по первоначально запланированной дороге, они месить горячий песок под раскаленным солнцем. Дети приободрились, в них словно вступили новые силы. Яночка свистнула, подзывая собаку, а Павлик положил пакет с хлебом на бетонное основание приграничного столба и удовлетворенно заявил, «А вот теперь я, наконец, спокойно искупаюсь, а то все в нервах!» «Гляди!» крикнула Яночка. «Хабр что-то тащит!» Уже шагнувший в воду Павлик обернулся. Хабр со всех ног мчался к ним, а в зубах нёс что-то большое и наверняка тяжелое, потому что пес время от времени ронял свою ношу на песок, чтобы передохнуть и удобнее подхватить с другого боку. Радостный и счастливый он дотащил наконец свою тяжесть и с торжеством сложил её к ногам маленькой хозяйки. «Спятить можно», — только и выговорил Павлик. Хабр сел, поводя боками, тяжело дыша, высунув язык и подметая хвостом песок. У него были все основания гордиться собой, ведь он принес обожаемой хозяйке добычу экстра-класса и теперь ожидал похвалы. Хозяйка оказалась, как всегда, на высоте, Пережив потрясение, Яночка взяла себя в руки и хоть и дрожащим голосом похвалила собаку. «Молодец! Умный песик! Хороший! Павлик, не знаешь, что это такое?» Трофей хабра испускал жуткую и какую-то знакомую вроде бы вонь. Яночка невольно попятилась, а отважный Павлик наоборот шагнул вперед и нагнулся над даром хабра. «Голова!» – заявил он внимательно, осмотрев дар. «Чтоб не лопнуть! Это рыбья голова!» «Да ты никак спятил!» – не поверила сестра. «Такая громадная! Китовая, что ли?» «Говорю тебе! Рыбья! Наверное, не китовая! Погоди-ка! Скорее всего, треска!» «Да, точно! Голова огромной трески!» Интерес. К феномену переборол отвращение, и девочка тоже заставила себя нагнуться над находкой хабра, стараясь при этом не дышать. Мальчик палкой перевернул добычу собаки на другую сторону. Это и в самом деле была голова гигантской трески. Причем таких чудовищных размеров, что невольно вызывало восхищение, хотя и находилась далеко не в свежем состоянии. Нет, ее просто... Невозможно было проигнорировать. Оставить ее валяться на пляже или бросить в воду? Нет, такое не могло прийти в голову ни брату, ни сестре. Стали думать, что же с ней делать. Сразу вспомнилось нечто похожее, виденное раньше. Ассоциации появились сами собой. «Такое весело у лесничего на стене. Помнишь, на мазурах?» поделился Павлик воспоминаниям с сестрой – всякие такие скелеты, вспоминаешь? Яночка возразила. У лесничего на стене рога висели. Помню очень хорошо. И рыбья голова была тоже. Ну вспомни. Щучья морда со всеми своими зубьями, тоже большая. Да куда еда этой? Ну, там был только скелет, одни кости. А на этой вон еще сколько мяса. Скажи, что же мясо? У щуки наверняка сначала тоже было. Это самое. Да Лесничий с ним что-то сделал. О, вспомнил. Лесничий говорил, чтобы получить чистый скелет, рыбу надо положить на муравейник. И муравьи начисто обглодают ее. Ничегошеньки не оставит. Лучше муравьев никто скелета не очистит. Так он говорил. Слова Павлика не совсем убедили Яночку. Муравьи... Ты хочешь сказать, муравьи едят мясо и даже такое? Такое? Вот уж не знаю. Ну, в принципе, слушай, я где-то читал, что дикие племена привязывают своих врагов у муравейников, и муравьи лопают этих врагов, аж за ушами трещит. И от людей тоже один скелет остается. А зачем им скелет? Не знаю, вроде бы муравьям скелет ни к чему. Да нет же, людям, диким племенам. Откуда мне знать? Может, тоже вешают на стенку. Сама подумай, ведь в человеке прорва мяса, пока муравьишки с ним управятся, оно десять раз успеет протухнуть, а им хоть бы хны все равно лопают, может, даже с аппетитом. Последнее соображение решило дело. Постановили дотащить рыбью голову, знакомому муравейнику. Пусть муравьишки питаются, не отходя от дома. Вот только как дотащить? Транспортировка такой тяжести – дело непростое. К тому же муравьиный деликатес воняло отчаянно. Нагрузить этим смердящим лакомством хабра? Ни Павлику, ни Яночке такая идея не пришлась по вкусу. Павлику, потому что Хабр, ухватив голову зубами, мог в ней что-нибудь сломать. Яночке, потому что было жалко собаку тащить такую тяжесть, к тому же вонючую. И хотя Хабр испытывал к своему трофею явную симпатию, справедливо полагая, что ничего подобного ему еще не доводилось дарить хозяйке, та решила нести сувенир «Будут они с Павликом». Нашли прочную палку, Продели ее сквозь отверстие и понесли, взявшись за оба конца. Ох, похоже, обратный путь будет ничуть не легче. Лишь оказавшись в лесу, дети поняли, какую совершили ошибку, оставив сандалии в грайдоле. Сначала по песочку еще можно было идти безболезненно, потом же стали докучать сосновые иглы, шишки и колючие корни деревьев а тут еще эта неимоверная тяжесть. «Больше ни в жизни ничего не понесу», – пыхтя ворчал Павлик. «Хоть золото попадется, хоть бриллианты, хоть даже гранаты. Не возьму и все тут». Получив приказ вести к дому, Хабр воспринял его по-своему. Иногда бежал по тропинке, потом круто сворачивал в лес и вел напрямки, по бездорожью, продираясь сквозь заросли и перескакивая через ямы и упавшие стволы деревьев. Пес наверняка шел по азимуту, выбирая кратчайший путь. Вот и пришлось бедным его хозяевам преодолевать всевозможные препятствия сильно пересеченной местности. Дети совсем обессилели и обрадовались, встретив на пути другой большой муравейник. Не все ли равно, где оставить угощение для муравьев? Увы, Оказалось, к муравейнику не пробиться. Он рос в окружении густых зарослей шиповника, сквозь которые босиком и без верхней одежды не продерешься. Пришлось тащить гигантскую голову дальше. Во время отдыха на очередном привале Яночка печально заметила. «И зачем мы велели ему вести нас домой?» Павлик чуть ли не с ужасом взглянул на сестру. «А куда же?» Конечно, домой, но не сразу, а потом. Сначала кабаны и скелет, а потом можно и домой бежать. Ох, в самом деле, ведь нам же не разрешат сразу после обеда опять уйти из дома. Ты хочешь сказать, после ужина, грустно поправила брата Яночка, обед давно прошел, а хлеб мы им куда подложим? Ты же слышала, в чащу, так ведь? «Чащу-то в чаще, да в какую?» «Здесь сплошные чаще. Думаю, приручать кабанов надо там, куда они чаще всего ходят. Значит, в тростниках». «Правильно, в тростнике у залива. А потом отправимся к муравьям. Муравьи ближе к дому». «Вот и хорошо. И хабр запомнит место. И вечером мы придем посмотреть на кабанов. Затаимся, как пан Любанский советовал». «Уж не знаю». Вздохнул Павлик, пытаясь по солнцу определить, намного ли они опоздали к обеду. Наверняка дома нас ждет буря. Буря, однако, не было. Родители ожидали детей на пляже. А когда, не дождавшись, пани Кристина решилась, оставив на посту мужа, вернуться домой, благовоспитанные дети уже ожидали ее там. Не очень, правда, ожидали, мыли в ванной ноги. А о том, что они только что вернулись, пани Кристина не могла знать. Они же ее не просветили на этот счет. Так что за опоздание к обеду мама обвинила себя. Бедняги вернулись и ждут. Ждут, умирают с голоду. За отцом на пляж послали хабра. И он вернулся с ним. А вместе с собакой в комнату ворвалась невыносимая вонь. Так что после обеда хабра пришлось купать А потом появилась девочка, о которой пани Кристина предупредила детей еще утром. И пришлось ею заняться, ведь обещали. Новая подружка Яночке не понравилась. И не потому, что ее звали Мизей. Мизя, так Мизя. Человек имеет право называться как угодно. Но вот с некоторыми качествами Мизи трудно было примириться. Например, она боялась хабра что со всей очевидностью свидетельствовало о ее безнадежной тупости. Как они с Павликом намучились, уговаривая глупую девочку дать псу себя обнюхать. Подняв руки вверх и неизвестно для чего встав на цыпочки, Мизя выкрикивала тоненьким отчаянным голоском. «Ой-ой-ой! Он меня нюхает! Он меня съест! Ой-ой-ой! Уберите его!» Не выдержав, Павлик тихонько буркнул что-то, Чего он знал, нельзя говорить. Изовращением повернулся к девочке задом. Яночка сохраняла каменное спокойствие. Не съест он тебя, холодно произнесла она. Хабр только что поел. Мидзи не унималась. Ой-ой-ой. Он меня нюхает. Ой-ой-ой. Павлик не выдержал. А чёб ты хотела от пса? чтоб тебе пуговицы пришивал. Псу положено нюхать. Он на меня смотрит, верещала Мизя. Ой, ой, он такой большой. Тут и Яночка не выдержала. С Мизей все ясно. возиться с ней тяжкая обуза, и она наверняка очень осложнит осуществление их далеко идущих планов. Хабр, оставь ее, устало приказала она собаке. Теперь ты ее знаешь, это Мизя. Павлик, Нет ли тут поблизости кошек? Уж кошек-то она, наверное, не боится. Но, оказывается, кошек Мизя тоже боялась. Толстые откормленные коты сидели за сараем и не сводили алчный глаз с бочки, в которой коптились угри. И вообще кошек тут было множество. А поскольку приближался вечер, они были оживлены и склонны порезвиться». «Что с того?» Каждый прыжок разыгравшегося котенка вызывал у Мизи крик ужаса и заставлял ее обращаться в паническое бегство. Укладываясь спать, Павлик недовольно ворчал. «Нужна нам эта Мизя, как рыбкий зонтик. Если заставят с ней цацкаться, прощай все наши задумки. Смотри, какая темная ночь!» Через два часа луна взойдет ответила сестра. «Я в календаре проверяла. Если проснемся, можем отправиться в засаду на кабанов. А нет, так завтра. Я от этой мизи так устала, больше, чем от нашей экскурсии к границе». «Какое может быть завтра?» вскинулся Павлик. «Кабаны слопают наш хлеб, и поминай, как звали». «Слопают, и завтра опять заявятся. Только вот как от мизи отделаться». «А, знаю!» Блестящая идея так взбудоражила девочку, что она даже с постели вскочила. Павлик с интересом смотрел на сестру. «Ну, говори же, что ты знаешь?» «Знаю, как избавиться от нее. И когда?» «Во время ужина». «Ужина ихнего или нашего?» Немного успокоившись, Яночка опять забралась в постель и пояснила. «Конечно же, во время их ужина. Знаешь...» Они с матерью ходят на завтраки, обеды и ужины в столовку у порта. Какую столовку? Не видел я никакой столовой у порта. Так ведь они ходят не в тот порт, что на море, а тот, что на заливе. Там тоже есть небольшой порт для яхт. Сколько разговоров о нём было, забыл? Там есть и столовая, и магазин, и кафе, и ещё что-то. И ходят они туда питаться в те часы, которые наша мама считает самыми лучшими для загорания и гуляния. Так вот, когда они в шесть вечера отправятся туда, мы в полседьмого удалимся в неизвестном направлении, – подхватил Павлик. О том, чтобы сидеть дома и ждать возвращения ее милости, нас не просили. Не было об этом разговора. Так ведь? И во время их обеда мы с тобой тоже можем удалиться в неизвестном направлении. Радостно закончила Яночка.